Глава 20 Один призрак сказал как-то раз «Я не небесное создание». Вот и я тоже отнюдь не небесное создание. Я убил своего лучшего друга. Я видел, как его лицо взорвалось, видел, как его ярко-зеленые глаза разлетелись на мелкие брызги, расквашенные разлетающимися костями черепа когда он разбросал свои мозги по всей комнате. Ничего героического в этом не было. Никакой кульминации. Никакого романтического столкновения титанических сил добра и зла, решающего судьбы тысячи миллионов. Мы вместе с Джи вычислили его, выследили и настигли, пройдя через Джемленд и город и загнали его в угол в районе ширнись еще разок. Рейф пытался прорваться обратно в Джемленд, но я крепко его удерживал, а я тогда был сильнее, гораздо сильнее. Это было давно, в старые добрые времена, когда я иногда все же бывал самим собой, когда я более или менее бодрствовал. Я сильным толчком заставил его опуститься на колени, и он не стал молить о пощаде, не просил помилования. Он просто смотрел вверх на меня своими глазками, похожими на зеленые ледышки. А G, тем временем достал пистолет и приставил ствол к его черепу. А потом Джи нажал на спусковой крючок и разметал лицо Рейфа по трём квадратным ярдам разваливающегося бетона в тёмной комнате, воняющей дерьмом. Конечно, это был тот самый город. Пыльный город-призрак. Мы с Джи стояли посреди пустой площади, освещаемые слабеньким послеполуденным солнышком. Сквозь разбитые двери — Свистел и завывал ветер, и под ногами равнодушно катались клубки перекати поля. Солнечные лучи отражались от разбитых оконных стекол в домах вокруг, а дальше, уже невидимая за останками разрушенного города, простиралась пустыня. — Опять мы здесь! — сказал Джи. — Да, опять мы здесь. Через восемь лет. Восемь лет, за которые никто из нас не стал старше, за которые мы изменились но остались теми же самыми. Мы обернулись на звук чего-то треснувшего, но это оказалось всего лишь отвалившаяся под ветром ставня, ударившаяся о стену. Если бы мы стояли неподвижно, если бы мы просто стояли посреди этой древней площади, ничего бы не произошло. Мы должны были идти туда. Это была наша работа, и мы должны были сделать ее снова. Я посмотрел на Джи, он тоже это понимал. Раньше он не был сильным сновидцем. До того, как в его снах поселился некто странный, но он всё отлично понимает. Мы могли бы просто стоять там, чувствуя себя юными, чувствуя себя так, словно годы не проходили мимо. И площадь оставалась бы такой же, как раньше, застигнутая и зажатая в ловушке времени в самый золотой момент своего существования. Я чувствовал, как у меня дёргается шея, и сжал её руками усилием воли заставив успокоиться. аджи просто стоял, понимая, что ему никогда не понять, никогда не узнать, какой эта местность была прежде, до того, как все пошло наперекосяк, никогда не узнать, что при этом чувствуешь. Долго это не продолжалось. Я взглотнул и кивнул ему. И мы пошли через площадь. И Джи вдруг посмотрел на меня, я заметил что-то в его глазах. Ему пришла в голову мысль понимание того, куда он идёт, понимание того, что должно сейчас произойти. Это, конечно, могла оказаться чистой воды интуиция, но он протянул руку и крепко сжал на секунду мою ладонь, глядя мне прямо в глаза. Потом он отпустил меня, чуть улыбнулся, и мы пошли дальше. Пока мы так шли, ветер усилился, под ногами начала завихряться пыль, поднимаясь все выше, пока мы не перестали видеть солнце, пока небо не стало темным, мы уже больше не видели угол площади, куда направлялись, но это было неважно, потому что дело было вовсе не в этом угле. Путь, который лежал перед нами находился не в пространстве он не мог быть даже в джемлинде. тьма сгущалась, и хотя крутящаяся пыль по прежнему закрывала свет, теперь после полуденной городишка освещал лунный свет. Я почувствовал, как волосы на затылке встают дыбом, и на какой-то незначительный, не имеющий никакого смысла момент, даже пожалел, что мы куда-то пошли, а не остались стоять на площади, на солнышке. Но так поступить мы не могли. Сегодня, в конце концов, все должно было свершиться, развалиться и разрушиться, и на этот раз навсегда. Пыль продолжала летать и кружиться перед нами, и площадь уже почти исчезла. По сторонам виднелись лишь смутные очертания зданий. Свет теперь из пыли, черный и темно-красный. Он бил в глаза, а вокруг нас начали возникать тихие звуки. Я чувствовал, как все сильнее напрягается Джи, и понимал, что долго он этого не выдержит. Он знал кое-что из того, что должно случиться, и у него уже не было сил дождаться этого. Да я и не думал, что он должен ждать. С Джей я познакомился после того, как пробыл в городе пару лет. Я тогда просто болтался, пытаясь сообразить, что мне делать, чем заняться и как организовать свою дальнейшую жизнь. К тому времени я уже выполнял кое-какие работы в Джемленде, разбирая дела, которые сам же и запутал, и при этом знакомился с разными странными людьми. Можно сказать, я катился вниз по наклонной плоскости. У меня не было собственного офиса с моей фамилией, написанной на матовом стекле входной двери, но я вполне мог таковым обзавестись. Я был тогда сущий болван. Я всегда был болваном, но тогда пребывал в самом болванистом состоянии. Я нашел то, что мне было нужно. Но оно бросило меня на произвол судьбы, оставило на мели, а у меня не хватало стойкости характера, чтобы вернуться к прежнему. Я болтался, как обиженный маленький мальчик, бродил и метался, выискивая все новые отговорки и причины, чтобы самого себя жалеть. Если кого-то хорошо знаешь, то начинаешь его ненавидеть, а уж себя-то я знал более чем хорошо. Я заглянул внутрь себя. Я разъял себя на части и бросился копаться в этих остатках и обрывках, лоскутьях и лохмотьях, в надежде найти что-то забытое и брошенное там, за что мог бы ухватиться, но так ничего я не нашел. Собственно говоря, меня там уже не было. Все, что осталось, были только воспоминания, а пространство между ними заполнял горький осадок. Раньше я надеялся на Господа, что он поможет мне найти какую-нибудь мелкую работенку, что-то нормальное, а потом я вдруг обнаружу однажды, что оказался в какой-то задней комнате, загнанный туда превосходящими по численности и вооруженными до зубов рогами, что вдруг почувствую, как мое лицо разлетается на мелкие кусочки — после того как кто-то укокошил меня не з знаю кто я такой и что я такое да и не беспокоясь на этот счёт. И именно этого я хотел и добивался такой долгий период времени просто того чтобы кто-то причинил мне вред я даже много фантазировал на эту тему представлял себе как меня режут на куски или разносят вдребезги а потом перестал потому что мне в общем то было на всё наплевать даже на то что я так сильно сам себя ненавижу Все, что мне в те дни было нужно, чтобы хорошо себя чувствовать, — это то, что делал рейф Потому что он был точно и определенно плохой парень, как бы предназначенный для этой роли. Пока он был где-то поблизости, я мог притворяться перед самим собой, что борюсь за правое дело. Мог даже магическим образом создать себе белого коня на который мог бы нестись в атаку. Каждому хочется быть героем, хотя бы в собственных глазах. Каждому нужно хоть немного побыть в должности хорошего парня, какой был лжи и притворство это не потребовало. А истина в том, что ты просто делаешь то, что тебе хочется делать. Ты защищаешь себя, ты убиваешь людей, которые пытаются помешать тебе получить то, чего ты хочешь. Я никогда не утверждал, что я хороший парень. хороших парней вообще не существует. А Аджи просто здорово не повезло, что я работал вместе с ним, когда все эти дела добрались до кризисной точки когда рейф решил наконец содрать с себя все покровы и маски. рейф очень здорово ему навредил. Он разозлил его и раззадорил, так что Джи пришлось встать на мою сторону, помогать мне, если он хотел остаться в живых. Я спас ему жизнь, а он спас меня. А теперь рейф стремился лишить жизни нас обоих. Мы все шли, а потом я услышал, как в отдалении заработал мотор машины, как залаяла собака. Потом раздался звон разбитой бутылки. Все это не имело никакого смысла. Все это были лишь какие-то фрагменты происходящего, вроде грохота сапог по мостовой. Потом мы услышали звук падения чего-то мокрого и поглядели в ту сторону. Там был мужчина. Под его глазами были зеленые тени, а губы накрашены синей помадой. Он сидел на корточках возле останков чего-то тела и что-то оживал, челюсти так и ходили вверх-вниз. «Это нечто!» — спросил Джи. «Ага», — ответил я. «Они собираются в кучу. Что-то еще быстро пробежало мимо в темноте, за еще видимой нами зоной, и у Джи дернулось лицо. «Значит, никакого прилежа два не было, верно?» «Нет», — ответил я. «Не было». «Как тебе кажется, Элконт об этом знал?» «Нет» он был просто невинный посторонний болван, загруженный до предела. И не имел ни малейшего понятия о том, что вокруг происходит. И я тоже не имел об этом понятия. Я притащил его в код, помнишь? И притащил за собой Рейфа. Вот почему ворота не открывались. Когда Элконт рассказал мне про Прилеж-2, я должен был задать ему еще один вопрос. Мне следовало спросить его, как он про это узнал. «А почему Рейв раньше не показывался? Я хочу сказать, если он неделями сидел внутри Элконда, то почему так и не вылез наружу и не набросился на тебя тут же?» «Я не думаю, что он там сидел. Думаю, что он туда забрался только для того, чтобы внедрить в сознание Элконда эту мысль про «Прилеж-2» и выставить беднягу в качестве приманки. Думаю, он снова влез туда, когда Элконд застрял в джемленде оставшись в одиночестве». Почему он тогда медлил и чего ждал, я не знаю. Может, и не чувствовал себя достаточно сильным. Может, хотел прихватить нас с тобой одновременно. Я просто не знаю, Джи». «А что произошло в номере отеля?» «Это тоже было нечто. Должно было быть. Прямо в городе? Да как же оно могло туда проникнуть, мать его?» «Не знаю. С помощью Рейфа, надо полагать. Именно это он пытался проделать в прошлый раз, помнишь?» «Развалить стену!» «А где он теперь?» «Джи, я, правда, не...» Внезапно всё вокруг стало сплошным грохотом, визжащим, всё раздавливающим взрывом звука. Тьма мгновенно исчезла во вспышке ярчайшего, слепящего красного света. Нас окружали сотни лиц, накладывая слой над слоем и образуя круг в сорок ярдов диаметром, и каждое лицо...» являло собой воплощение разверства рта, изрыгающего взаимные обвинения и упреки. На мельчайшую секунду, как вспышка стробоскопа, этот всплеск изображения и звука, эти лица вознеслись над нами как образ вопящего и визжащего несчастья и страдания, а потом мы снова очутились в темноте и тишине. Мы с минуту ушли медленнее, а затем свет обрушился на нас снова, и вопли опять полились сверху, еще громче еще ужаснее. Потом они исчезли. Мы нервно оглянулись по сторонам, пребывая в полной темноте, но как только собрались сделать следующий шаг вперед, свет снова осветил всё вокруг. И на этот раз пронзительные звуки были еще громче. Они так и колотели по черепу, словно ледяные кулаки. Уже вот из носа пошла кровь, капая на плиты мостовой. Тьма и тишина снова свалились на нас, но не успели мы сделать ещё шаг как лица возникли снова. Стробоскопическое мелькание ускорилось. Это мигание било по нам, то включаясь, то выключаясь, окружая нас то мраком, то кошмаром. Оно вспыхивало все быстрее и быстрее, пока не перешло в непрерывное мелькание звука и ярости. По мере его приближения у меня тоже потекло из носу. Кровь полилась мне на рубашку. И мы зажали уши ладонями, хотя и знали, что это ничего не даст а темпа мигания вспышек все убыстрялся, теперь было больше света, чем тьмы, и мы согнулись под тяжестью шума и боли. И тут я разглядел высокие темные башни, которые возвышались позади этого круга пронзительно вопящих лиц. Башни были безлики, невыразительные. Они возвышались на фоне неба, которое являло собой крутящуюся черноту. Это было такое небо, которое не просто виднелось за зданиями, но крутилось и неслось перед ними, словно тень, вылезшая из темного угла. По мере того, как вспышки становились все ярче, круг лиц начал придвигаться, скользить ближе к нам, и весь свет сосредоточился в них, тяжелый липнущий красный отцвет, испещренный бледно-желтыми полосками. Позади него висел мрачно-красный полумрак, струившийся масляными красками и спиралями, поднимавшийся к нему, сливаясь с ним. Это был район ширнись еще разок. Район ширнись обернувшийся кошмаром. А мы все шли дальше, спотыкаясь и шатаясь. И я старался заставить Джи пригнуться пониже, чтобы он не видел всего этого. Круг становился все уже. Лица приблизились, и каждая пара глаз была жутко знакомой. Были там глаза Зенды и глаза Шелби и глаза моих отца с матерью, и они моргали и перемещались с одного равнозначно пустого лица на другое, вылезали из орбит и растягивались от разрывающих сердца криков. Внезапно на земле возник младенец. У него отсутствовала нижняя челюсть. Его личико было все изрезано, все в коричневых ранах. Изо рта у него капала кровь и падала на камни а он полз к нам, оставляя за собой размазанные клочья распадающейся плоти. Мы с Джей невольно заорали. Это были душераздирающие, пронзительные вопли, почти совпадающие с ритмом вспышек света. Безумные, неконтролируемые вопли. Мы были как безмозглые существа, с частотой и точностью метронома, извергающие звуки, полные беспомощного ужаса. Верхняя челюсть младенца ввалилась внутрь черепа а потом и вовсе отвалилось, когда он потянулся к руке Джи, а тот отпрыгнул на несколько шагов в сторону от младенца в судорожном, спазматическом рывке, которому его мозг не имел никакого отношения. Мы к этому времени уже не понимали, где кто из нас находится, воспринимали друг друга только как силуэт, неясную форму, которая почти сливалась с окружающей тьмой. Глаза Джи метались, ничего не видя, минуя меня. Твое дело поднимаясь кверху, а рот распахнулся и издал жуткий вой, когда он понял, где находится, он снова завыл, и жилы на его шее так напряглись, что казалось, вот-вот лопнут, а все мышцы его тела разом сжались, а его тело устремилось сразу во всех направлениях. Его лицо промелькнуло рядом со мной, а он уже не понимал, кто я такой, совершенно не понимал. Он метнулся вперед, к этой тени лиц и его нога с треском провалилась сквозь тело младенца, утяжеленная всем весом его тела. Он слепо ударил кулаком по этим лицам, и они распались под его ударами, и из-под гладкой кожи этих лиц во все стороны брызнула радужно переливающаяся слизь. Джи рванулся сквозь этот кордон, но когда поднял ногу, чтобы сделать следующий шаг, младенец поднялся вместе с нею, нанизанный на его ногу, как на шампур, и застрявший на ступне. А когда я бросился к этой стене, спотыкаясь и стараясь нагнать Жи, младенец поднял на меня взгляд и загукал, забулькал. «Я могла бы быть твоей дочерью, Старк!» — пропел он. «Могла бы быть дочерью!» Я пнул его ногой. Его голова оторвалась и раскололась, ударившись о стену. А когда образовавшаяся масса упала на землю, то приобрела вид узора узора с хлопята бумажного платья из давнего прошлого сначала мы с рейфом были партнерами мы были единственными людьми которые знали как работает эта штука единственными кто мог разделять с людьми их сны джимлинд принадлежал нам и мы наслаждались и упивались им узнавая его все лучше изучая как он действует это было великолепно потрясающе это было лето это была игровая площадка Мы снова были детьми, и мы помнили, что чувствуешь, снова окунаясь в солнечный свет, в тот хорошо знакомый солнечный свет, когда завтра казалось лишь еще более восхитительным вариантом сегодняшнего дня, когда лето, казалось, будет длиться вечно. И пока мы не нашли оттуда выхода, мы, конечно же, не понимали, что это такое в реальности. Это казалось нам миром сновидений. Да оно и работало, как мир сновидений. Но мы толком этого не знали, не понимали. А потом Рейф обнаружил, что мы можем пробиться сквозь стену. Это всегда был Рейф. Это он выяснял, как что работает, если не считать самого первого раза. Он шёл впереди, я, как всегда, следовал за ним. Когда я вспоминаю Рейфа те дней, я вспоминаю его спину и своё тяжёлое дыхание, поскольку я старался не отставать. С течением времени я стал больше времени проводить в городе. Слишком долго я гонялся за пустотой. И в итоге сжег себя изнутри. Мне теперь нужна была операционная база, какая-то опора, структура, из дому я ничего такого получить больше не мог. Это я к тому времени уже понял, но мне нужно было откуда-то это добыть. Думаю, именно в это время Рейф начал от меня отдаляться, когда я повернулся спиной ко всему тому, что мы с ним нашли, когда я утратил мужество, потерял веру в необходимость приключений любой ценой. А потом я встретил Зенду. Я встретил Зенду и потерял ее. Она вообще-то никогда не была моей. И именно это заставило меня наконец понять, что внутри я все тот же самый, что все эти бегства и находки ничуть меня не изменили. И мне стало больно. Очень больно мне стало. Она была всем, что мне когда-либо хотелось заполучить, а я ни разу даже руки не протянул не попытался взять ее никогда не давал ей понять что я чувствую не считая одного раза можно предположить что это ее опечалило через некоторое время она перестала появляться рядом со мной перестала задумываться о том не следует ли нам вместе подумать о совместном будущем она отошла в сторонку и стала жить собственной жизнью она приноровилась к этому двинулась дальше вперед но не в ту сторону и оставила меня пребывать в гробу, который я сколотил для себя. Пройти весь этот путь и обнаружить, что остаюсь на том же месте, было слишком. И когда я узнал, что Рейв собирался мне сообщить, я сломался. Все, что я сумел сделать, так это и сам себя на части, отрезать от собственных корней. И больше мне уже ничего не светит. А все, что я сумел разузнать, так это то, сколько времени дерево может казаться абсолютно прочным, тогда как внутри оно все уже сгнило и высохло. Рэйв тем временем добился больших успехов. Он уже не был тем, что раньше. Он попусту не болтался и не терял даром время. Он шел вперед. Он менялся, как все люди меняются. Все, но не я. А когда я его увидел, то обнаружил, что теперь совсем его не знаю. Не знаю единственного в мире человека, который знает, что я такой и кто я такой. Не знаю, чем он тогда руководствовался. Я недостаточно часто с ним виделся, а потом мы с ним виделись только в снах. К тому времени все уже развалилось и распалось, и мы уже ненавидели друг друга. Да так ненавидели, что чуть не разорвали мир пополам, стремясь убить друг друга. Клянусь, я считал, что именно мое дело правое, да и сейчас в этом уверен. Но это так трудно объяснить, так что, когда дело дошло до развязки, было уже неважно, кто прав и кто нет. Мы изменили Джимлинд, а Джимлинд изменил нас. Я убил Рейфа, чтобы спасти Джимлинд, спасти память о прошедших детствах. И еще я убил его, потому что хотел, чтобы он умер. Но мы были сильными сновидцами, Рейф и я, так что я вовсе его не убил. Он всегда действовал быстрее меня всегда шёл на шаг впереди. Он и сейчас такой же. А я? Вот он я. Всё ещё болтаюсь в городе, как какой-нибудь убогий бедолага. Пытаюсь быть то хиповым, то забавным. Пытаюсь быть чем-то, чем угодно. А он просто водил меня за нос, как последнего дурака. Да-да. Надо всего лишь найти кого-нибудь из центра, чтобы в игру вступила Зенда и вызвала на помощь Старка. Да, — Да-да, скажи, что возникла угроза району Идил, чтобы Старк пустился во все тяжкие ради нее. Да-да, напусти на пусти кошмарные сновидения, чтобы Старк заставил себя вспомнить вещи, которые он до смерти не хотел бы вспоминать. Старк ничего не заметит, он же просто грёбаный тупица. — И почему у него все это получилось? — Да потому что я дал ему такую возможность. Я упал лицом вниз, как только выбрался из круга лиц, осарапав щеку о горячие камни мостовой. Младенец, надетый на ногу Джи, все еще пытался мне что-то петь, хотя головы у него уже не было, и хриплый свист его дыхания еще больше усиливал шум у меня в ушах. Я с трудом поднялся на ноги и пошел за Джи, крича ему пронзительно вопя, чтобы он остановился. Но он не мог меня услышать и, наверное, даже не помнил, что я где-то рядом. Скользя и оступаясь, я побежал по дороге, оскальзываясь на маслянистых булыжниках, на самом деле следуя только за звуком шагов. Воздух был слишком тяжёлым и плотным, чтобы я мог хоть что-то разглядеть. Он был весь насыщен гнилой зеленью. И ещё было очень жарко. Гораздо жарче, чем обычно бывает в районе Шернись. И пока я бежал, эта жара медленно коагулировалась, сливалась в формы, которые мешали мне, били по мне и сгущались, уплотнялись, и вскоре я уже пробивался сквозь расплывающуюся и болтающуюся гору мяса, которая двигалась, и изгибалась и душила меня. Это было все равно, что бежать сквозь море расширенных рук и в темноте. Сквозь все эти руки и ноги, что заполняют каждый дюйм пространства вокруг, скользят и увертываются, и плюются, когда я протискиваю сквозь них дальше вперед. Я ничего не слышал, а все, что мог разглядеть — было черно-зеленое месиво, словно у меня глаза были зажмурены. Но я все протискивался дальше и бежал, чтобы нагнать Джи, быть вместе с ним, хотя в определенном смысле я и так уже был с ним. Я вмазался во что-то очень твердое и понял, что это стена. Ощупав ее по обе стороны от себя, я нащупал дверь и распахнул ее, превозмогая напор давящего сверху воздуха. Проскочив внутрь, Я снова споткнулся и упал на какие-то ступеньки, и начал взбираться по ним на четвереньках со всей возможной быстротой, чувствуя, что часть моего мозга словно бы пригвоздила к основанию черепа, а плоть меня что-то сдирает при каждом сделанном шаге. Меня тянуло в разные стороны, как будто за все сухожилия сразу, тянуло сильно, я весь натянулся и был готов разорваться наверху я снова поднялся на ноги и двинулся дальше по грязным сальным каменным плитам а притор наклейки воздух становился все горячее и горячее и тут я догнал дджи он был все еще на несколько ярдов впереди меня, но я уже мог чувствовать как он тащится дальше мог ощутить что весь Джимлин сейчас вливается в этот полусгнивший коридор этого мертвого здания меня это ощущение подтолкнуло я упал вместе с ним. И каждый шаг теперь был как сообщение о том, что кто-то кого-то любил, умер. Каждый вдох был моментальным ощущением, словно весь мир суёт тебе в лицо раскалённое железо. Я услышал крик и ещё быстрее устремился вперёд сквозь эту маслянистую скользкость воздуха, который теперь стал плотью. Я утратил всякое чувство времени, потерял представление о пространстве. Я так мог протискиваться много минут или много часов, а мог и много лет. А потом, совершенно внезапно, я опять врезался во что-то твёрдое. Пощупал вокруг, надеясь обнаружить дверь, но не нашёл. Ощущал под пальцами только грубые швы между камнями. Я откинул голову назад и посмотрел вверх. В нескольких ярдах надо мной висела, тряслась и жужжала трахея младенца, а потом она шмякнулась на стену. Только это не было стеной. Это был пол и джи полз прямо впереди меня полз направляясь к чему то воющему в углу комнаты ломая ногти швы между каменными плитами я стал подтягиваться следом за ним о том чтобы встать на ноги и речи быть не могло вообще даже вот так подтягиваться вперед было как пробиваться головой сквозь сплошной камень я почувствовал на своей руке чу то теплую сухую ладонь И прямо дернул руку еще до того как осознал это прикосновение Я уставился на мерзость, оставшуюся на пальцах, и понял, что это была рука отца. И почувствовал вонь от липкой слизи, сквозь которую пробирался, хотя я знал, что это должно быть, и вообще понимал, куда я попал. Я уже был здесь один раз. И сумел вытащить Джи отсюда. Но тогда я был сильнее. «Джи, не надо!» — заорал я. Я сбросил с руки разложившуюся плоть и распрямил спину, напрягаясь под весом собственной головы. Встать я не мог, но двинулся вперед чуть быстрее, достаточно быстро, чтобы успеть заметить, как Джи опускается на колени у ног какой-то женщины. У нее были длинные черные волосы, водопадом падавшие на плечи, и она вся вибрировала, а глаза у нее тоже были черные, потому что ее голова была полна пауков. Она улыбнулась, Джи, когда он протянул к ней руки и попытался подняться на ноги. Ее улыбка была самым худшим, самым мерзким, что я когда-либо видел. Джи поднял голову и посмотрел на нее. И на его лице отразилась вся боль, которую он испытывал с тех пор, как она умерла. Оно исказилось от всех тех взрослых проблем, от которых она не могла его освободить, потому что ее там уже не было. Она протянула к нему руки, чтобы погладить его по щеке, и я понял, что на этот раз мне его не спасти. Потому что вместо того, чтобы его погладить, она вонзила ногти ему в щеки под глазами, царапая, вспарывая, рассекая. А когда порезы стали достаточно глубокими, она всадила в них пальцы, отрывая кожу и плоть от костей черепа. Джив скрикнул, но даже не попытался отпрянуть от нее. Он не хотел бежать. Он хотел оставаться рядом со своей матерью. Когда ее пальцы достаточно глубоко ушли в его плоть, она распрямилась, расставила ноги врозь, утвердилась в таком положении и дернула и потянула плоть на себя. И голова Джи отрывалась от тела, таща за собой шею, как корень зуба. Она подняла ее над головой и швырнула на пол, а его губы все еще двигались и последнее, что он успел выкрикнуть, было обращено ко мне. «Это все ты, Старк! Это все твоих рук дело!» Его голова распалась на части прямо передо мною. Я вдруг почувствовал, что могу встать. Я мог встать, потому что, наконец, все понял. Это сказал Ниджи, но он был прав. Это было моих рук дело. Именно я все это наделал. Я бросился к матери Джи и накинулся на нее. Но она исчезла, прежде чем я к ней приблизился. Я споткнулся от тело Джи и растянулся на полу. Падая, я заметил промельк чего-то черного. Черного пальто, за которым я однажды следовал. Пальто человека, который всегда оказывался впереди меня. Я разглядел текстуру материи, шов, который тянулся вниз по спине, колыхание фалт, которые болтались позади того, кто всегда стремился и уходил вперёд. Я слышал его дыхание и топот его шагов по камню, и вспомнил, что когда-то этот звук звучал совершенно героически. Давным-давно, когда мы оба были героями, когда мы были друзьями. И ещё я вспомнил, как мне тогда нравился этот звук. И последние остатки слизи высохли во мне, испарились в воздух. И всё, что у меня осталось, Были только одни воспоминания.